только его и ничто другое, и любил его как будущий собственный аромат. Через год он завладеет им, в этом он поклялся себе своей жизнью. И, принеся этот своеобразный обед или заключив эту помолвку, присягнув сохранять верность своему будущему аромату, он в радостном настроении покинул место присяги и через заставу Дюкур вернулся в город. Лежа ночью в своей хижине, он еще раз извлек ее аромат из воспоминания, не смог противостоять искушению, и погрузился в него. Он ласкал его и позволял ему ласкать себя. Он ощущал его совсем рядом, так близко, словно во сне. Словно он уже действительно обладал им своим ароматом, своим собственным ароматом, и пока длилось это опьяняюще дивное мгновение, он любил его в себе и себя благодаря ему. Он хотел заснуть с этим чувством влюбленности в себя. Но как раз в тот момент, когда он закрыл глаза, и ему осталось сделать всего один вдох, чтобы погрузиться в грезу, аромат покинул его, внезапно исчез, и его место запомнил холодный запах козлиного хлеба. Грей ужаснулся. «А если...» — подумал он. «А если этот аромат, которым я овладею, кончится...» Ведь это не как в воспоминаниях, где все запахи неприходящие. Реальный запах изнашивается, соприкасаясь с миром. Он летуч, и когда он износится, не будет больше источника, откуда я его взял, и я останусь голым, как прежде, и мне придется снова помогать себе моими суррогатами. Нет, будет хуже, чем прежде, ведь я уже узнаю его» и овладею им моим собственным царственным ароматом, и не смогу его забыть, так как я никогда не забываю запахов. И значит, я всю жизнь буду терзаться воспоминанием о нем, как терзаюсь уже сейчас, в момент моего предвкушения. Тогда зачем я вообще хочу овладеть им? Зачем он мне? Эта мысль была чрезвычайно неприятный. Грыной безмерно испугался, что, овладев ароматом, которым он еще не владел, неизбежно снова его потеряет. Как долго он удержит его? Несколько дней? Несколько недель? Может быть, целый месяц, если будет душиться очень экономно? А потом? Он уже видел, как вытряхивает из флакона последнюю каплю, споласкивает флакон винным спиртом, чтобы не пропало ни малейшего остатка, и видит, обоняет, как его любимый аромат навсегда и безвозвратно улетучивается. Это будет медленным умиранием. Он как бы задохнется, наоборот, постепенно в муках испарит себя наружу в омерзительный, жуткий мир. Его знабило. Его охватило желание отказаться от своих планов, выйти в ночь и уйти, куда глаза глядят. Ему захотелось перевалить заснеженные горы и пройти без остановки сто миль до верни, и там заползти в свою старую пещеру, и заснуть, и умереть во сне. Но он не сделал этого. Он остался на месте и не поддался желанию хотя оно и было сильным. Он не поддался, ибо это было его старое желание уйти куда, глаза глядят, и заползти в пещеру. Он уже испытал это. А то, чего он еще не испытал, было обладание человеческим ароматом, ароматом столь же царственным, как аромат девушки за каменной стеной. И хотя он понимал, что за обладание и последующую потерю аромата ему придется заплатить ужасную цену, все-таки обладание и потеря казались ему желаннее, чем простой отказ от того и другого. Ибо он отказывался всю свою жизнь, но никогда еще не обладал и не терял.